Глава 12. Вперед и вниз. От направленных вперед прожекторов стали видны новые и новые угловатые тени, падающие со стен и потолка вниз. Звук не прекращался, а нарастал, волнами накатывая на людей, вызывая кровотечение из ушей у самых слабых из них. Несколько человек, пошатываясь, сделало несколько шагов назад, а двое даже выронили оружие. Уровень ультразвука явно превышал болевой порог. Более того, он, похоже, пробивался через блокировки обычных активных наушников на защитных шлемах бойцов. На ногах твердо пока стоял я, Эрик, Лунселот и еще трое адвансеров, видимо, самой высокой выносливостью. «Огонь!» — подал я пример, зажимая гащетку трофейного тяжелого пулемета и направляя струю свинца на самую первую тварь, уже подобравшуюся своим странным прыгающим бегом к первой паре когтей. Демоны Зата явно ничего не соображали, контуженные звуком. Пули настигли монстра метра за три до них. Враг так близко, но ребята даже не попытались поднять оружие. Очереди на 15 пуль крупного калибра просто разорвала тварь пополам, выбивая 11 тысяч хитов. Решив, что с такими ранами не живут, я перенес огонь на следующего, так что нападение на когтей стало полной неожиданностью. Однако недобитая мартышка, проскакав на руках оставшиеся 3 метра, вцепилась всей своей бахромой щупалец в лицо демона, явно не собираясь дохнуть. Стрелять по ней было невозможно, так что пришлось вновь переходить в ближний бой. Ускорение, прыжок, и я возле монстра, пытающегося убить одного из наших людей. Слишком опасно бить поэтому краем глаза, приглядывая за следующими, уже находящимися на дистанции в пяток метров, я хватаю половинку твари за череп и просто давлю его в руках, как тухлое яйцо. Лица у демона уже не было, как и глаз. За какие-то три секунды чудовище просто растворило и всосало в себя плоть с лица, и полакомиться мозгом ему помешала только смерть от моей руки. Смотреть на своего человека с такими ранами было просто невозможно, так что я положил его мучениям конец, и в этот момент врезалось сразу двое врагов. Вероятно, они рассчитывали сбить меня с ног и были крайне удивлены, что странный вкусный человек не падает. Одна тварь повисла на шлеме, разъявив пасть, из которой лилась какая-то жижа, и соля своей мерзкой бахромой по визору, вторая попыталась уронить меня толчком под колени. Ждать, что она придумает еще, я не стал, попросту опустив ногу ей на голову, на чем его героический путь закончился. Полтонны стали — это полтонны стали. Первый, поняв, что я для него недостижим, резко сиганул в сторону, не дожидаясь моей ответки, и целясь в стоящую стены Зату. Из ее ушей струйками вытекала кровь, глаза не выражали ничего, так что защищаться она не смогла бы. Да я и не собирался ее бросать. С легкостью поймала левую нижнюю конечность твари и с размаху шваркнул макаку-мутанта о пол. Существо лопнуло, как перезрелый персик, и залило потоками крови все вокруг. Однако, 9 силы — это офигеть как много. Но делать что-то надо, иначе я потеряю половину бойцов. С пулеметом явно ловить и нечего. Похоже, пришло время для молота и его ульта. Если эти твари после нее смогут бегать... Раскручиваю вокруг себя молоток и активирую ультимативную атаку. Красиво все-таки. Молоток ускоряет вращение и вместе со мной подлетает и на пяток метров вверх, обрушивая вниз удар, от которого расходятся почти видимые круги ударной волны. Монстров рвет в клочья. В полу появляется кратер диаметром метра три и глубиной в метр с абсолютно ровными краями. Атакующие монстры, видимо, не обладают даже зачатками интеллекта, иначе уничтожение практически двух третей стаи должно было бы их остановить. Но нет, и оставшиеся в живых семь особей все равно бегут к нам, не обратив внимания на гибели стальных. Первых двоих встречаю огнем из пистолетов, не давая им даже приблизиться. Следующие атакуют тройкой, крайне активно маневрируя. Одного снимаю, двое обходят меня по дуге и кидаются к ближайшему бойцу. Похоже, их крайне будоражит запах крови. На этот раз я все-таки не успеваю их снять заранее, но первого прыгнувшего назад, догоняет в позвоночник молот, и он падает на землю в критически низком числе хитов, так что хватает одного импульса из пистолета до смерти. Зато второй успевает подскочить к девушке, схватить ее и... попытаться уйти вверх по стене, ловко как паук. Что это? Зачем? Он ее что, в нору тащит? Выстрел в правую руку, которую он держит почти бессознательное тело моего бойца, заставил тварь выпустить добычу. Зато соскальзывает с плеча, но не падает. Тварь перехватывает ее нижней конечностью, легко удерживая себя на поверхности с наклоном в 50 градусов одной рукой и одной ногой. Жаль, что некогда поэкспериментировать, сможет ли он на одной руке удержаться или на одной ноге. И что он сделает, бросит добычу или умрет вместе с ней? Но свой человек дороже экспериментов, поэтому я просто отстрелил ему ступню, а после, когда он выронил зато, влепил сразу пяток импульсов в голову. Поймать падающее тело было просто. Сложнее не раздавить хрупкого человека при этом. Вроде я справился. К сожалению, оставшиеся три существа успели добраться до когтей. Кроме меня в строю оставался только ланс, на которого ультразвук оказал не такой сильный эффект, как на людей. Одного он успел снять на расстоянии, второго добил в ближнем бою. Третья тварь прикончила Ави и ударом лапы выпотрошила попытавшегося помешать этому Равуля, а затем, развернувшись, кинулась к бойцу по имени Мурлок. В этот момент пришел в себя пилот шагохода и дал по одному выстрелу из всех своих четырех пушек. Захват цели сработал без помех. На него ультразвук никак не подействовал, механизм все-таки и все четыре снаряда ударили точно в центр фигуры, разделив ее на отдельно летящую в сторону цели голову и разметанную в разные концы зала конечности. Остальное перестало существовать. Оглядевшись и оценив поле боя, я выдохнул. Отбились. Честно говоря, подобных проблем с самого начала данжа я никак не ожидал. По игровой логике, мобы не должны превышать сороковой уровень. Ну и опять-таки вопрос к разрабам. Какого лешего от звуковой атаки спас только легендарный доспех, которого вообще у меня не должно быть даже в теории тут? Как вариант, конечно, здесь не должно быть этих монстров, и их натащил сюда наш противник, но тогда вообще всю тактику надо к чертям менять. Иначе как и мьютов просто перебьют. Эти твари явно были уровнем выше 70. Практически на всех бойцах повис дебаф, оглушения или страха, да и три трупа были немаленькой платой за атаку просто тупых и бесстрашных мобов, единственным серьезным преимуществом которых была ультразвуковая атака. Но и мы, командиры, хороши, конечно. Уже то, что произошло на входе в базу и в коридоре за воротами, должно было натолкнуть меня на мысль, что тут игровая логика вообще не годится. Нас потрепали у входа, 20 мобов 10 уровня и 9 внезапно в 80-го. Но нет, мы списали это на случайность. Потом турели аналогичные 10 уровню, и тварь 75-го чуть не слили меня и Вэла и заставили потратить весь наличный запас тяжелого оружия поддержки. Окажись, моя броня менее устойчива к звуковой атаке, и мы потеряли бы тут полотряда. Они ведь даже не хотели со мной связываться, после первого же трупа пытались оббежать и напасть на слабых». Как будто ими кто-то управлял. Кстати, а это вполне объясняет такое скоординированное нападение. Те самые Дхисы. Они и есть неучтенный фактор, похоже, способный к планированию куда лучше самого Лютерана. Юрий Лютерана. А этот здоровяк в броне хорош. Дхисы считали, что атаку из ручных тварей не переживет половина отряда минимум. Но командир отряда противника применил какое-то непонятное умение и просто снес практически всех тварей в одиночку. Хотя расстраиваться не стоит. Обидно, конечно, но сюрпризов у него еще много припасено. Сейчас они втянутся внутрь базы, и он применит первый. Проклятый странник. Можно было вообще, не запариваясь, заложить пару мощных бомб во дворе ремонтной базы и перебить всех этих бойцов одним мощным ударом, после чего захватить Редштаун. Однако странник запретил, не объясняя причин. И к чему это привело? Они сумели реактивировать древний танк, который ему притащили за пару месяцев до появления в его владениях этого самого Мерлина, и про который все инженеры заявили, что машина мертва. Он предлагал рассредоточить технику и выбить хотя бы треть атакующих до начала битвы на базе. Но нет, понадеялись на мощь старейшин. Они смогут взять под контроль любого а огневой мощи хватит на уничтожение любой техники, кроме танка. Результат — выбили одну танкетку, а все старейшины, кроме троих, мертвы. Он смотрел видео. Тот самый здоровяк, что сейчас сокрушил монстров, с нечеловеческой скоростью двигаясь в своем громоздком скафандре, практически неуязвим к оружию, пробежал в дыму через весь автобус меньше, чем за 3 секунды, снося по пути турели и выжег плазменной пушкой себе дорогу в кабину, просто проигнорировав всю хваленую псионику. Когда он на секунду замер, глядя внутрь, лютеран уже понадеялся, что тхисы все-таки справились, а в следующий момент камера в кабине грузовика погасла. Зато наружное показало, что из кабины вырвался огненный смерч, последствия плазменного выстрела. И этот живой танк. Просто сигнал внутрь, в пламя. Ладно, судя по всему, пора ему вступить в игру лично, хоть и дистанционно пока. Нажав на пульте пару кнопок и не отрывая глаз от дисплеев, Лютерана опустил руки на контакты джойстиков. За спиной оказывающего первую помощь бойцу ланцелота из стены упали ворота, надежно отрезая половину отряда в предбаннике, вошедших внутрь. С другой стороны узкого коридора тоже упала подобная же заслонка, а из стен с шипением пошел зеленоватый газ. Лютерана ожидал криков, паники, все-таки... Все существа этого мира изрядно опасались до вируса, а это именно его концентрат был закачан в систему вентиляции. Вместо этого заключенные в помещении начали ржать в голос. «Эй, Утырок, мы видим камеру! Когда командор Мерлин доберется до тебя, я лично пасу в остатки твоего черепа, клянусь!» «Это и мы тоже, маленький босс гор, и мы тоже будем сать, пока череп не лопнет!» картину мира некогда мелкого уголовника Юрия, ныне Юрия-предвестника смерти, смертоносного лютерана, повелителя колдунов, это не вписывалось. Бойцы, не паникуя и не обращая ни малейшего внимания на смертельный для всего живого газ, перестроились. Первая линия взялась за оружие, и парой десятков выстрелов деловито разнесла проход в стене его ловушки, перед выходом мстительно в камеру. Тот косой мьют с огромным пулеметом еще и неприличный жест — показал напоследок. Стас Мерлин Мережковский Еще одна наша недоработка. Оказывается, этот гад следит за нами через мониторы, и об этом стоило подумать заранее. Когда рухнули две противовзрывные заслонки, я ожидал чего угодно и уже взялся за оружие. Но услышав ржать изнутри, не стал торопиться и пробивать стены тяжелым вооружением. Несколько выстрелов, грохот, и наша группа воссоединяется. Правда, в стене после этого остается дополнительный проход. горнопоследок прицельным выстрелом сносит камеру под потолком. Значит, наше передвижение для него открытая книга, и нас тут прям таки ждали. Отличный момент для экстренного совещания с офицерами в чате. Благо, его вроде перехватывать нельзя. Мерлин. «Так, господа, у нас проблема. Противник может нас видеть и, возможно, слышать». Предыдущий план можно полностью хранить, что уж там. К тому же нас тут явно ждали и спланировали оборону. Предлагаю изменить план кардинально. Сейчас пробиваемся главной лестнице, спускаемся вниз. Дрон-боты, саты самостоятельно проходят до лифта и несколькими партиями спускаются, после чего мы блокируем лифт на минус пятом этаже, и большая часть нашей бригады встает там в оборону. Я с ботами спускаюсь вниз, добивать логового главгада. Если он респется в пределах комплекса, надеюсь, будет менее опасен. Респится снаружи, проводим снизу вверх зачистку двумя группами. Гор. Командир, а если они нас зажмут плотно и нам придется отходить? На четырех этажах может быть чертовски много всяких монстров. Мерлин. А вот на этот случай с бригадой остаетесь вы трое и сата Пока я разбираюсь внизу, вам нужно будет удержать периметр. На самый худой конец эвакуируйтесь наружу и там по плану. Заливайте нахрен помещение напалмом и выжигайте. Все, поехали. Сотериэль. Секунду. Кэп, а как мы будем развертывать центр контроля роботов, если ты с ними уйдешь вниз? Радиосигнал может и не пройти. Давай-ка я с тобой пойду. С полевым ретранслятором. У меня есть одна классная игрушка с собой, чтобы меня не грохнули. В случае что? Боевой мех-бомбардир. Он старенький, не жалко, а для боя в тоннелях самое то. Мерлин. И мне, случилось что, придется беспокоиться за двух персонажей. Напоминаю, если он тебя убьет, это уже без воскрешения. Насовсем. Цатериэль. На этот случай в роботе есть система самоуничтожения. Пойму, что полная задница активирует детонацию реактора, а сквозь его броню еще успеть надо. На подрыв реактора нужно 7 секунд. Мерлин. Твоя жизнь твоя, но запиши, что я был против. Так, тогда боевой порядок, Клин, Настрия, Я, дальше Лансы, Гор, Сата в своем, мехе и Орион в центре, Когти, двансеры с мьютами, боковые построения клана. Выбиваем все, что кажется хоть немного подозрительным, сконцентрированным концентрированным огнем. Вниманием! У противника есть неизвестные методы воздействия на мозг, так что будьте внимательны. Гоу! Перестроение не заняло много времени, и импровизированный Клин двинулся вперед, высвечивая фонарями и прожекторами все углы. План базы у меня был, так что мы просто шли по карте максимально коротким маршрутом. По сравнению с громовержцем Ориона, Сатин Мех был, честно говоря, смешон. Он передвигался на многогусеничном шасси, из вооружения имел одну 20 миллиметровую пушку старого образца, установленную на плече, и два легких пулемета в центре торса. С другой стороны, толщина брони на нем со всех сторон была под 7 см, так что в условиях боя в замкнутом пространстве он был реально хорош. На Сатином еще и разместился блок управления дронами, которые сейчас как раз проходили этап активации снаружи, поднимаясь из своих капсул хранения в грузовике. Следующий сюрприз от «Лютерана» оказался крайне неприятен и неожидан. Мы прошли уже почти полпути, не встретив серьезного сопротивления. Пара турелей с пулеметами, десяток ползучих мин и одна кислотная ловушка не в счет. Когда за предпоследним перед лестницей поворотом нас встретили стоящие в ряд лазерные пушки. Стоило только показаться в проходе, как воздух прорезали красноватые лучи. Дня они снимали по 20 хитов. Щит робота держал попадание вообще без урона, так что серьезным препятствием они бы не стали. Вот только дружный залп всего остального отряда, кроме меня и Ланса, прошел мимо цели. Зато иконка одного из адвансеров просто погасла, без обязательных падений уровня здоровья и прочих спецэффектов, сопровождающих смерть. Вот только умирать он не планировал. Просто стоял без движения, со стеклянным взором и смотрел перед собой. Видимо, вот так и выглядел контроль сознания от этих чертовых дхисов. Но предупредить об опасности окружающих я не успел. Застывший адвансер вдруг встрепенулся, и начал действовать с характерной для них высочайшей скоростью. Два движения. Вырвать на поясе кольца гранат, не вынимая их из-под сумков, скинуть висящий на груди пулемет и прострочить длинными очередями головы идущих впереди мьютов. Мозги обоих бойцов украсил пол. Прицел пулемета уже почти достиг следующего, и в этот момент сработали гранаты. Тело Эдвансера разорвало почти пополам, а ближайший из мьютов Эрик, кинувшийся к своему бойцу, и Белка получили глубокие раны, разлетающимся стальным вихрем. Остальных тоже задело, но куда слабее. Однако стоило признать, что Лютерана подготовился лучше нас.